Глава 31. Дождь усилился, а ветер издавал звуки торняка на полном ходу. А в шкафу я нашел два желтых пончо, приложил в наплечную кобуру свой 38-й калибр. Следующей задачей было вырулить на дорожку, заваленную сучьями и мусором. Завел джип и вырулил. Проехал вдоль узкой прибрежной полосы, минуя завалы из ветвей и крышек мусорных бочков. Дальше дорогу перегораживало поваленное дерево. — С детства не попадал в ураган, — заметил я. — Это не ураган, Джон, — проинформировала меня Бет. — Чтобы миновать огромное поваленное дерево, пришлось заехать на чью-то лужайку. А мне кажется, что это ураган. Скорость ветра при урагане должна достигать 65 узлов. А пока это просто тропический шторм. Она включила новостной канал радио. Естественно, главной новостью был Джаспер. Диктор рассказывал, движется на север, северо-восток, скорость ветра до 60 узлов, то есть около 70 миль в час. Если направление движения сохранится, то около восьми вечера на южном побережье Лонг-Айленда могут произойти оползни. Малым судам не следует выходить в залив или в океан. Оставайтесь по домам и... Паникер, — сказал я, выключая радио. Мы продолжали двигаться молча, наконец достигли главной дороги. Завалов не было, но все было залито. Почти не видно машин... Магазины и офисы закрыты, кое-где опущены жалюзи. Я обратил внимание на рухнувшее здание фермы и повалившийся на нее столб. Ремонтные рабочие возились с телефонными электрическими проводами. — Не думаешь, такая погода хороша для виноделов? — нарушил я молчание. — Это беда для всех. Через 20 минут мы подкатили покрытой гравием автомобильной стоянке виноградников Тобина. На стоянке было пусто. Надпись гласила «Закрыто». Взглянув на окна здания башни, я не заметил ни одного огонька, даже на фоне почти черного неба. По обеим сторонам стоянки раскинулись виноградники. Если шторм усилится, они будут, вероятно, смыты. Я вспомнил рассказы Тобина о смягчающем влиянии морского климата на разведение винограда. Может быть, но только не при урагане. Джаспер. Да, так его назвали. Она оглядела стоянку и винзавод. — Не думаю, что он здесь, — продолжала Бет. — Машин нет, везде темно. Надо ехать к нему домой. — Давай сначала осмотрим офис. — Джон! — Здесь все закрыто. — Закрыто понятие относительное. — Отнюдь. Я подрулил к винзаводу, затем повернул направо, миновал стоянку и проехал по травяной полянке между винзаводом и виноградниками, повернул к задней стене огромного здания, у которой среди пустых винных бочек стояло несколько грузовиков. «Что ты делаешь, Джон?» Я подъехал к задней двери у подножия башни. «Посмотрим, открыта ли эта дверь?» Она посмотрела на меня, попыталась возражать. «Только проверь, не заперта ли дверь? Делай, что я говорю». Она вышла из джипа, подошла к двери, дернула за ручку, посмотрела на меня и, отрицательно покачав головой, направилась обратно к машине. Я нажал на газ и врезался в дверь, распахнув ее настежь. Выключил мотор, вышел из машины, взял Бет за руку и провел внутрь башни. — Ты что, сошел с ума? — Сверху открывается прекрасный вид. Я обратил внимание, что лифт имеет кодовый замок, поэтому направился к лестнице. — Стой! Это называется взломом, не говоря уже о нарушении прав человека. Это общественное здание, но оно заперто. Я заметил взломанную дверь. Джон! Возвращайся к джипу, я займусь сам. Она бросила на меня взгляд, который говорил, знаю, ты обозлен, но не делай этого. Оставив ее, я стал подниматься по лестнице. На площадках каждого этажа Проверял двери в офисы, все было заперто. На площадке третьего этажа я услышал позади себя шаги и вытащил свой тридцать восьмой. Стал выжидать в глубине площадки. Из-за поворота показалась Бет. «Это мое правонарушение, мне не нужны сообщники», — сказал я ей. Дверь была взломана, мы просто ведем расследование. Что я и говорил. Стали подниматься вместе. На четвертом этаже, там, где располагаются офисы начальства, дверь также была заперта. Это не означало, что внутри никого не было. Двери на пожарных лестницах могут быть заперты снаружи, но их можно открыть изнутри. Я стал стучать, Стальную дверь, еще и еще. Джон, думаю, здесь никого нет. Надеюсь. Я поднялся на пятый этаж, она след за мной, и попробовал дверную ручку заперта. — Это живое помещение? — спросила Бет. — Да. На стене в ящике под стеклом находился обязательный пожарный топорик. Здесь же висел огнетушитель. Сняв огнетушитель и расколотив им стекло, я достал топорик. Звук разбитого стекла эхом отозвался сверху до низу здания. — Что ты творишь? Я отодвинул ее в сторону и заложил топорик между язычком замка и дверной рамой. Язычок больше не держал дверь, но мешал основной запор. Еще несколько движений, и я разрушил стальную оболочку замка. Последнее усилие распахнуло дверь вовнутрь. «Джон, послушай меня! Тише! Прислушайся, нет ли шагов?» Я вытащил свой револьвер. Бет сделала то же самое. Мы замерли. Я вглядывался в проход за дверью, которую только что взломал. Рассмотреть квартиру Тобина... Мешала шелковая японская занавеска, которой он заботливо отгородил от своих глаз стальную дверь. В квартире было темно и тихо. Топориком, который оставался в левой руке, я сбросил на пол шелковую занавеску, открылась просторная гостиная и примыкающая к ней столовая. «Мы не имеем права входить», — прошептала Бет. Мы обязаны войти. Кто-то взломал дверь. Где-то прячутся грабители. Джон, мы творим неладное. Успокойся, я знаю, ты обозлен. Я не могу тебя винить, но нельзя этого делать. Пошли отсюда и... Тише! Сказал я и позвал. Мистер Тобин, вы дома, сэр? У вас гости? Ответа не было. Я пошел вглубь гостиной, которая освещалась только хмурым небом через окна в форме арок, да через стеклянную крышу на потолке высотой футов в двенадцать. Бет медленно следовала за мной.